Глава 9. Как я готовлюсь к экзамену. В четверг на святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и Сен-Жаром. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло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 которые продолжали ходить ко мне, ни сен который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, нежелание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отличный экзамен, что, по его понятиям, было очень важной вещью, ежели бы не это, то весная свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.